Константин Довлатов. Книга, открывающая безграничные возможности. Духовное интеграционика. Пролог. В холле офиса адвокатского бюро Арсеньев и партнёры блестела развешанная по стенам мишура. И небольшая пушистая ёлочка переливалась разноцветными огнями. Всё честь по чести, Новый год скоро. Однако праздничного настроения не ощущалось. Все на рабочих местах Лица у сотрудников строгие и озабоченные. Атмосфера самая, что ни на есть, деловая. И еще бы, что поделаешь, если начальник сухарь и зануда? Если он аккуратен и педантичен настолько, что иногда кажется, будто это не человек вовсе, а робот, оснащенный самым совершенным программным обеспечением и напрочь лишенный человеческих слабостей. Он не терпит никаких вольностей, вроде предпраздничного укороченного рабочего дня или пятничного облегченного дресс-кода. Безжалостно штрафует и увольняет за любое нарушение дисциплины, принципиально не входит в положение сотрудников по поводу личных и семейных дел. Все свои проблемы надо оставлять за порогом. Вот его жизненный девиз. И сотрудники это усвоили в полной мере. А кто не усвоил, оказался за бортом и с предыханием рассказывает знакомым о том, что Арсеньев настоящий монстр и просто счастье избавиться от такого работодателя. Правда, внимательный слушатель легко смог бы уловить в голосе счастливцы искреннее сожаление. Ведь у тех, кто работает под началом Арсеньева, и зарплата хорошая, и перспективы лучше, чем где бы то ни было. С сотрудниками и клиентами он безукоризненно честен, никогда не обещает невозможного, но если обещал, то выполнить непременно. Такой уж человек. Вот сейчас, к примеру, предпраздничный день. Давно стемнело, переливается яркими огнями Новоднея Москва. Все добрые люди давно уже настрагали оливье и сидят за столом, празднуют. А здесь работа кипит, как в любой другой день. Даже на корпоратив рассчитывать не приходится. Ещё месяц назад начальник поставил коллектив перед выбором: или новогодняя вечеринка, или премиальный бонус по итогам года. Конечно, ответ был предсказуем. У всех дети, семьи, У кого-то ипотека не погашена, да и вообще деньги всегда кстать, так что всё справедливо. Но душа-то праздника просит. И как оказалось, совершенно напрасно. Маша, это всё на сегодня. Илья Арсеньев отложил стопку подписанных бумаг и строго посмотрел поверх очков в модной тонкой оправе на свою помощницу. Хорошенькая рыжеволосая Маша от чего-то смутилась. Вид у неё был потешный. Брови поднялись домиком, ярко накрашенный рот чуть приоткрылся совсем по-детски, и даже веснушки как будто ярче проступили на белой коже. «Ой, нет, Илья Петрович, еще договор с Нью-Стайл на представительство в арбитражном суде по товарной марке. Извините, я забыла, сейчас принесу». Маша опрометью вылетела из кабинета, громко стуча к облуками. Илья удрученно покачал головой, снял очки и потер переносицу. Как же надоело это вечное разгильдяйство, необязательность, лень, а порой и откровенная глупость. Сотрудники вечно косячат, что-то забывают и путают, а лишь только представится удобный случай, норовят смыться пораньше по своим делам. Взять ту же Машу. Давно стоило бы ее уволить, но нельзя, у девочки влиятельные родственники. Отец, зампрокурора, дядя, чиновник в правительстве Москвы и даже дедушка, бывший высокопоставленный КГБшник. Пусть он уже давно на пенсии, и, как говорят злые языки, пребывает в легком маразме, но связи и влияния у старика еще ого-го какие, и со счетов сбрасывать их никак нельзя. Вот и приходится ждать, пока девочка неспешно закончит институт, нарабатывая попутно юридическую практику. И если бы она одна такая была, с некоторых пор Илья начал даже как-то философски относиться к несовершенству представителей рода человеческого. Можно хоть всех сотрудников уволить в один день. Те, что придут на их место, будут ничем не лучше. Поэтому приходится терпеть тех, что есть. В рамках разумного, конечно, пока неизбежная энтропия не достигает критических показателей». Илья со вздохом взглянул на часы. «Неброский, но дорогой ланжин. Вот и последний рабочий день в этом году почти закончился». Время, время вот чего всегда по-настоящему не хватает. Дураки придумали поговорку время деньги. На самом деле время гораздо ценнее, потому что его нельзя ни купить, ни заработать, ни украсть. И каждая секунда, потраченная зря, пропадает безвозвратно. Он вдруг вспомнил хронофага, пожирателя времени, уродливого монстра, похожего одновременно на кузнечика и на доисторического ящера. Этот милый зверек венчает с собой экстравагантные часы, служащие главным украшением здания библиотеки знаменитого корпуса Кристи Колледжа в Кембридже. Увидев это существо впервые, Ильяс одрогнулся от отвращения. Кому только понадобилось такой мерзостью любоваться. А потом задумался и решил, что, пожалуй, мудрые англичане были правы, поместив его сюда. Задумываться о бесследно исчезающих минутах, днях и годах надо, пока человек еще молод. пока не проснулся однажды и не обнаружил себя семидесятилетним. Пожалуй, стоило бы и в офисе такие часы повесить. В назидание, так сказать, чтобы сотрудники понимали, время нужно ценить. Сам Илья это интуитивно ощущал всю жизнь, сколько себя помнил. Всегда он будто бежал на перегонки с кем-то, сражался с неумолимым хронофагом, словно средневековый рыцарь с драконом. Еще школьником он осознал — Мать растит его одна и кроме как на себя рассчитывать ему не оного. Поэтому и не тратил время на всякие глупости вроде телевизора, видеоигр или бесцельного шатания по улицам. Уроки, занятия в секции карате, хорошие книги вот это другое дело. Дня на это не хватало, но и Лёша очень старался. И когда удавалось выполнить всё, что наметил на кануне, засыпал почти счастливый. Позже, когда стал вопрос выбора профессии, у него и сомнений не было, только юрфак. Профессия, конечно, престижная и денежная, но дело было не только в этом. Илья полюбил юриспруденцию за почти математическую точность, за лаконизм формулировок, за дерзновенную попытку построить красивый, стройный и упорядоченный мир. В университет поступить было непросто, но даже минимальные шансы Илья сумел использовать с успехом. Учился он так же, как делал всё остальное, с полной самоотдачей. Студенческие кампании, пьянки, гулянки и скоропалительные романы не вызывали ничего, кроме недоумения и даже презрения. Илья прилежно штудировал все предметы, включая латынь и римское право, и даже выписывал в себя особенно понравившиеся изречения вроде «Audiator et altera pars» – должна быть выслушана и другая сторона, «Dura lex sed lex» – закон суров, но это закон, и «Omne hominum caosa yus constitutium est» – Всякое право установлено ради людей. С тех пор прошло немало лет. На смену юношескому максимализму пришёл здоровый взрослый прагматизм. А вместо романтических представлений о том, что законы должны создавать для человечества разумную и урегулированную жизнь, появилось трезвое понимание, что незнание закона не освобождает от ответственности, а вот знание иногда освобождает. Бывало, что клиенты не вызывали тёплых чувств, но Илья старался не думать об этом. Он предпочитал просто делать свою работу наилучшим образом, не нарушая закон, а не рассуждать о моральных категориях. И как показало время, это был верный выбор. И вот сейчас, в 35, он достиг почти всего, о чём мечтал. Ну или почти всего, ведь желания имеют свойство возрастать по мере исполнения. Он считается одним из лучших специалистов в своём деле. Сделал имя на нескольких громких процессах, и созданное им адвокатское бюро работает без сбоев. Нелегко, конечно, совмещать административную работу с юридической практикой. Слишком много времени, сил, энергии уходит на то, чтобы организовывать нерадивых сотрудников. Но ведь никто не обещал, что жизнь будет легка и приятна. В общем, сделано немало, и впереди четкий план на дальнейшую жизнь. В общем, сделано немало. Развитие карьеры, превращение адвокатского бюро в самостоятельность, стабильно функционирующий бизнес. А дальше, годам к сорока, можно подумать и о создании семьи, о выборе достойной спутницы жизни, о детях. Только дураки женятся рано, чтобы потом погрязнуть в склоках, скандалах, разводах и алиментах. Порой ведь и до уголовщины доходит, ему ли не знать об этом? Конечно, именно эти неосмотрительные люди в известной степени обеспечивают его работой. Но пополнять их ряды Илья точно не собирался. Вот, Илья Петрович, Маша вихрем ворвалась в кабинет. Вот договор, подпишите, пожалуйста. Илья бегло просмотрел бумаги. Да, всё правильно. Спасибо, Маша. Он размашисто расписался на последней странице. Очень прошу вас впредь быть внимательнее. На сегодня это всё. Но Маша почему-то не уходила, словно ждала чего-то. Илья вскинул на неё удивлённый взгляд. Что-то ещё? С наступающим Новым годом вас, Илья Петрович, звонко, словно на пионерской линейке, произнесла Маша. Да-да, конечно, и вас также, рассеянно отозвался он. Странная привычка торжественно отмечать смену дат в календаре всегда казалась ему смешным и нелепым предрассудком. Но раз уж так принято, приходится играть по правилам. Это как сказать будь здоров, если кто-то чихает. Но Маша, кажется, не собиралась останавливаться. Желаю счастья, здоровья, новых успехов, продолжала она, словно проговаривая хорошо заученный текст, и вдруг, остановившись на мгновение, тихо добавила: И хорошо отпраздновать. Маша покраснела до корней волос и выглядела при этом так потешно, что Илья не выдержал и улыбнулся. "Да, непременно", ответил он. "И вам хорошо повеселиться". Машу опрометью вылетело прочь. "Странная она сегодня какая-то". Неужто девочка ко мне неровно дышит, с удивлением подумал Илья. Чёрт, только этого не хватало. Впрочем, про Машу он скоро позабыл. Пора было ехать домой. В новогоднюю ночь Илья собирался как следует выспаться: отключить все телефоны, закрыть шторы поплотнее, улечься в постели спать, спать часов 10 не меньше. Силы ещё понадобятся на эти долгие зимние каникулы, у него давно запланированы мероприятия совершенно особого свойства. На тренинг, носящий странное название "духовный интеграционика", он записался ещё в августе. Многие юристы прибегают к услугам психологов-консультантов, бизнес-тренеров, коучей. Известно ведь, в суде важно не только что ты говоришь, но и как. Слух об этом рассуждать не принято, потому что использование психотехнологий считается чем-то вроде запрещённого приёма, но пользуются этим практически все адвокаты. Илья и сам неоднократно посещал подобные мероприятия и для персонала регулярно заказывал корпоративные тренинги. Недавно его вовсе казус вышел. На одном семинаре столкнулся нос к носу с будущим оппонентом, обещающим быть громким в процессе. Вот и сейчас Илья решил потратить время с максимальной пользой. Про тренинг его автора, ученики обычно называют его наставником. Илья прочел много восторженных отзывов, и если хотя бы половина из них соответствует действительности, результаты обещают быть весьма впечатляющими. Собрать в единое целое возможности духа и тела, повысить работоспособность, открыть в себе неизведанные доселе возможности и ресурсы – это действительно интересно. Правда, некоторые из бывших участников рассказывали вещи и вовсе фантастические, якобы там чуть ли не мысли читать учат или будущее предсказывать, но такого, конечно, не бывает. Илья сложил бумаги, подхватил портфель и вышел из офиса. Как говорится, вперёд из песни. Бом-бом-бом. Бой Курантов звучал тяжело и зловеще, не то шаги командора, не то Бетховенский удар судьбы. Сидя по-турецки на полу перед телевизором, Вера пила шампанское и плакала. Мебель для гостиной должны были привезти ещё 3 дня назад. Ну, как всегда бывает перед праздниками, кто-то что-то забыл, перепутал, запил раньше времени или отпросился на детский утренник в школе. Фирма принесла свои глубочайшие извинения, но вы же понимаете, праздники, столько заказов, мы просто не успеваем. И в результате пустая комната с белыми стенами и металлическими светильниками в стиле хай-тек выглядела как филиал психушки. И если вдуматься, так оно и есть. В эту квартиру, свежеотремонтированную двушку в новостройке, Вера переехала всего неделю назад и уже успела возненавидеть ее всей душой. Может, для кого-то это и неплохое жилье, но после просторного загородного коттеджа, двухуровневой квартиры в элитном доме в тихом центре Москвы и апартаментов на Канарах, оказаться в этом унылом стандартном обиталище у черта на рогах, чуть ли не у МКАДа, В бетонной высотке, заселённой ипотечниками и жителями снесённых пятиэтажек, было просто оскорбительно. Каждый раз просыпаясь по утрам, она надеялась, что открыв глаза, окажется дома, в привычной обстановке. А все события последних дней просто дурной сон и не более того. Вера всхлипнула, налила ещё шампанского и залпом выпила. Хотелось поскорее отключиться и не вспоминать тот вечер, когда Андрей, её муж, теперь уже бывший, подумать только, вернулся домой раньше обычного. Она не придала этому особенного значения, только спросила, будет ли он ужинать. Он в ответ лишь покачал головой и холодно, спокойно, монотонным голосом сообщил, что подаёт на разовод. От неожиданности у Веры подкосились ноги. Первая мысль этого просто не может быть. В браке они прожили больше 20 лет, и за это время, конечно, всякое случалось. Бизнес – дело опасное, а в России особенно. Были и бандитские наезды, когда ей с маленьким сыном пришлось полгода прятаться в деревне под Саратовом у дальних родственников, не зная, жив ли муж и что с ним. Были подставы конкурентов и попытки рейдерских захватов, уголовное дело, к счастью, благополучно закрытое, и проблемы с налоговой. Все пережили, все преодолели. Исходя из хозяина коммерческой палатки, торгующей пивом и сигаретами, Андрей превратился в преуспевающего бизнесмена. Неизвестно, откуда появились у него и барские замашки, какая-то особенная вольяжность успешного мужика на пятом десятке, когда хоть и прожито немало, но впереди ещё много чего, и вкус красивой жизни, гаванским сигарам, дорогим костюмам, французским винам и хорошей еде. Вера и сама привыкла передвигаться по городу в автомобиле с водителем, давать указания домработнице, разбираться в модных тенденциях, посещать фитнес-клуб и поддерживать правильные знакомства. Чего еще желать? Дом полная чаша, сын Митя вырос, в Лондоне учится, можно и для себя пожить. Тем более, что они с мужем еще не стары. Конечно, чувства с годами притупились, но Вера утешала себя тем, что это неизбежно и так происходит у всех. Парой Андрей допоздна задерживался на работе, уезжал в командировки, а возвращался подозрительно свежим и отдохнувшим. Секретарши у него все как на подбор были: молоденькие, хорошенькие и глуповатые. Менялись они как-то уж слишком часто. Вера подозревала, что у Андрея случались увлечения, но старалась не думать об этом слишком много. Не заморачиваться, как принято говорить сейчас. Не изводила вопросами, не копалась в телефоне в поисках подозрительных смс-ок. Не искала на рубашках следы губной помады. Недаром ведь в народе говорят: меньше знаешь крепче спишь. Тем более, что и сама не без греха. Был ведь и короткий роман с художником, считавшим себя непризнанным гением, и интрижка с инструктором по фитнесу, и ещё тот красавчик Араб, аниматор в египетском отеле. Нужна ведь женщине какая-то разрядка от души, ну так почему бы и нет? Так и текла её жизнь, спокойно, ровно и даже, наверное, почти счастливо, до того проклятого вечера, когда рухнул мир, и оказалось, что она совсем одна и впереди ничего, кроме подступающей старости. В первый момент Вера даже не поняла, что происходит. Что значит на развод? спросила она, чувствуя себя на редкость глупо. Зачем? Развод значит развод, терпеливо объяснил муж. Потому что я больше не хочу с тобой жить. Вера опустилась в кресло и тихо выдохнула. А как же я? Что значит как? пожал плечами Андрей. Квартиру я тебе куплю, машину тоже, денег выделю. Много не обещаю, но на жизнь хватит. На нормальную жизнь, подчеркнул он. Так что можешь не беспокоиться. И чуть помедлив добавил. Да, и, кстати, не вздумай ерундой заниматься, ну там, скандалы или по судам ходить на предмет раздела имущества. Адвокат у меня опытный, так что давай лучше по-хорошему разойдёмся, а то и этого не получишь. Он был совершенно спокоен, холоден и деловит, а Вера чувствовала себя так, будто у неё жевьём вынимают сердце. "У тебя другая женщина?" спросила она. Почему-то это казалось очень важным. Ведь может быть, Андрей просто устал от семейной жизни, а значит ещё вернётся, подумает и всё будет как раньше. Но надежда оказалась тщетной. Заложив руки за спину и мерно расхаживая взад-вперед по комнате, Андрей принялся рассказывать, и его спокойный, монотонный голос отдавался пронзительной болью в висках. Оказалось, что другая женщина у него появилась давно, почти год назад. Ей всего 27, она актриса, играет в театре и в сериалах снимается. Вера даже пару раз видела ее на экране. Безумно хороша собой, умна и образована. А сейчас она беременна, да еще двойней. и поставила вопрос ребром «Или-или?». Вопрос решился. Андрей с Наташей спешно зарегистрировали брак и улетели в солнечную Доминикану. А Вера оказалась в этой квартире, в пустой комнате, в полном одиночестве и без каких-либо дальнейших жизненных перспектив. Даже Новый год встретить не с кем. Все бывшие подруги оказались вдруг очень заняты. Они, конечно, жалели её, сочувствовали, охотно подтверждали, что все мужики-козлы выражали надежду, что всё скоро наладится и как-нибудь образуется. Но в их глазах Вера видела совсем другое: страх и презрительную жалость, а ещё желание отстраниться, словно они опасались, что она может заразить их своим несчастьем. Сегодня ты, а завтра я, говорили эти взгляды. Мужики падки на свежее тело. А вокруг полно малоденьких и хорошеньких, а мы между тем стареем, и с каждой может такое случиться в любой момент. Так что лучше иди мимо и не напоминай об этом, не заставляй бояться и тревожно вглядываться в зеркало по утрам. Вера вполне понимала подруг. Ей самой не очень-то хотелось веселиться, а портить людям праздник как-то невежливо. Цэн звонила из Лондона. С ним она старалась говорить спокойно, даже весело, но получилось, кажется, не очень. Ревела потом 2 часа, еле успокоилась. Когда так плохо, что хоть в петлю лезь. Хочется поговорить с кем-нибудь, но ведь не с кем. Мамы давно нет в живых, но даже будь она рядом, непременно изрекла бы что-нибудь вроде: "Ты сама во всём виновата" или "А я тебе говорила". Остаётся только сидеть одной, пить шампанское и бессмысленно пялиться в телевизор. С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем. Голос популярного телеведущего вывел её из задумчивости. Ага, с новым счастьем, мать вашу. Старая баба расхлебает, да вот никак не удаётся. Вера мрачно посмотрела на экран и вдруг неожиданно для себя самой с силой швырнула бокал об стену. Раздался жалобный звон разбитого стекла. Надо бы осколки замести, а то и порезаться недолго. В Россиюна подумала Анна. Но это потом, завтра. А до завтра ещё дожить надо. Вера допила остатки шампанского прямо из горлышка и попыталась рассуждать трезво. Делать этого, наверное, и не следовало, потому что на душе стало так погано, что хоть за новой бутылкой беги. По всему выходило, что ей теперь одна дорога пропадать. Оказаться в 45 лет одной и начинать жизнь с нуля такого и врагу не пожелаешь. Муж, с которым прожито столько лет, выбросил как тряпку, как ненужную вещь. Да, за это время он стал богат, и по закону она имеет право на свою долю, но имущество и деньги наловчился спрятать так, что не найдут ни налоговая, ни служба финансового мониторинга. Так что подавать на раздел дохлый номер, тут он совершенно прав. Придётся довольствоваться тем, что согласился выделить добровольно. На её счёте в банке лежит неплохая сумма, и ни счёта в ближайшие 20 лет ей точно не грозит. Но ведь всё равно обидно. Сын вырос, у него своя жизнь. Он настоящий в Европе и даже по-русски говорит с лёгким акцентом. Пусть он будет счастлив и живёт в сытой, спокойной стране, но на его поддержку хотя бы моральную рассчитывать не стоит. Что ещё? В своей жизни она не проработала ни дня, даже гордилась этим, глупая. Институтский диплом теперь можно разве что на стенку в рамочке повесить. Пусть она достаточно обеспечена, по крайней мере на ближайшее время, чтобы не работать ради хлеба насущного. Но что делать день за днем? Сидеть в этой проклятой конуре и пялиться на белые стены, пока с ума не сойдешь? Пойти работать в офис с секретаршей? Так и туда не возьмут, опыта нет. Как говорится, молодость прошла, а глупость осталась. Грустные мысли прервал телефонный звонок. Вера вскочила и кинулась к мобильнику. На миг появилась отчаянная, сумасшедшая надежда. «Вдруг это Андрей? Он все понял и осознал, послал к черту свою беременную актрису и будет просить прощения и умоляет, чтобы Вера вернулась к нему?» Но номер оказался незнакомый. С некоторой опаской Вера нажала кнопку «Ответить». Даже если кто-то номером ошибся, это все равно лучше, чем просто сидеть одной, плакать и жалеть себя. Алло. Привет, дорогая. С Новым годом. Услышав голос институтской подруги Марины, Вера неожиданно почувствовала, что на душе стало легче. Хоть совсем чуть-чуть, но всё же. Всегда с самой юности Маринка была очень светлым человеком. Девочка-эльф с огромными распахнутыми синими глазами, добрая, чуть-чуть наивная, она казалась немного не от мира сего, и в то же время была не по возрасту мудрой, словно знала всё наперёд. В те времена Вера часто думала, что если бы у нее была сестра, очень хотелось бы, чтобы она была такой, как Маринка. Когда бизнес Андрея пошел в гору, они как-то потеряли друг друга из виду, почти не встречались, разве что на очередной годовщине выпуска. Но все же по старой памяти перезванивались раз или два в году, поздравляли друг друга с праздниками, рассказывали о своем житье, бытье и собирались непременно как-нибудь повидаться. И это как-нибудь растягивалось на неопределенно долгое время. Но что поделаешь, у всех своя жизнь. У Марины уже трое детей. Муж не то журналист, не то режиссер, а может и то и другое вместе. Она сама пишет какие-то статьи, ездит по всему миру. Вера понимала, что в круг ее знакомых, успешных бизнесменов и их холеных жен, Марина совершенно не вписывается. И все же редкому общению с ней была рада. Тем более, что Маринка никогда ни о чем не просила. Это было особенно приятно. Слишком уж часто Вера сталкивалась с тем, что прежние друзья, подруги, одноклассники или неизвестно откуда взявшиеся дальние родственники всё время норовят занять денег, просят устроить их на работу, предлагают какой-нибудь невероятно выгодный проект или просто неожиданно оказываются в тяжёлой жизненной ситуации. Веронь, ты слышишь меня? Голос в трубке вернул её к реальности. Или у меня с телефоном что-то? Да, я слушаю. Тихо вымолвила Вера и вдруг расплакалась, горько и безутешно, как в детстве. "Вирунь, ты что? Случилось что-то?" встревожилась подруга. "Андрей меня бросил", еле выговорила Вера сквозь слёзы. Марина отреагировала неожиданно. "Да, дела. Знаешь что, Вирунь? А приезжай-ка ты ко мне". От удивления Вера даже плакать перестала. Идея сорваться с места и уйти куда-то в морозную ночь была, конечно, дурацкой, но вместе с тем неожиданно привлекательной. "Ну, как-то неудобно", вяло запротестовала она. "У тебя семья, вы, наверное, празднуете, а тут я". "Ничего страшного", усмехнулась Марина. "Тем более я одна сейчас, работу работаю. Муж в командировке, дети в зимнем лагере". "Ну, если так, хорошо", неуверенно сказала Вера, вытирая слёзы. Здорово, обрадовалась Маринка. Бери такси и вперед, только не лови машину на улице, вызови через Яндекс. Не умеешь? Ладно, я тебе сама вызову, диктуй адрес и мой запиши. Через полчаса Вера вошла в подъезд самой обычной многоэтажки, построенной лет 25 назад. Пожалуй, ее собственный дом выглядел значительно презентабельнее. Она поднялась на шестой этаж, нажала кнопку звонка. За дверью раздались быстрые легкие шаги и какие-то странные звуки. Не то лая, не то похрюкивание. «Привет! Проходи скорее, холодно!» Марина встретила ее так, словно они только вчера расстались. «Вот, познакомься, это наша Чуня!» У ее ног топталась рыжая мохнатая собака, похожая на небольшого медведя. Сама Маринка, казалось, вообще не изменилась с их последней встречи лет пять назад. Такая же легкая, порывистая, улыбчивая. Но несколько морщинок добавилось у глаз, и все. Странно даже, что женщина, не пользующаяся услугами дорогих косметологов и пластических хирургов, может выглядеть так молодо. Они сидели на кухне, пили чай и ели невероятно вкусный кикс с орехами, а рыжая чуня важно разлеглась у ног хозяйки. Вера успела уже рассказать всё как на духу: про Андрея, про беременную актрису, про своё одиночество, про эту проклятую квартиру и даже про то, что диван, как назло, не привезли вовремя. Странно. Но сейчас ситуация уже не казалась ей такой непоправимо ужасной, как несколько часов назад. "И что теперь?" спросила Марина, наливая чай. "Не знаю", Вера беспомощно пожала плечами. "Я вообще не знаю, что делать и как жить". Марина задумалась ненадолго, постукивая по столу тонкими пальцами, а потом вдруг метнулась в комнату и вернулась с ноутбуком в руках. "Сейчас, сейчас посмотрим", приговаривала она, барабаня по клавишам. Если я ничего не путаю, должно быть в ближайшие дни. Вера удивлённо уставилась на неё. Такого она точно не ожидала. Вместо того, чтобы сочувствовать и утешать Марину, что-то целенаправленное искала. "А, вот", просияла она. "Всего через 2 дня и места ещё есть". "Да объясни толком, о чём ты говоришь", не выдержала Вера. Ей и самой стало любопытно. "Ну, если толком, психологический тренинг, семинар" начал объяснять подруга. А по сути, она мечтательно закатила глаза и выпалила: "А по сути, полёт в космос. Словами не объяснишь, это прочувствовать надо". И лукаво улыбнувшись, добавила: "А главное, там ты можешь кое-кого встретить". "Кого это?" недоверчиво фыркнула Вера. "Неужели мужчину, свободного, обеспеченного и симпатичного?" "Да нет, конечно", Марина укоризненно покачала головой. "Себя" Такую ты себя раньше даже не знала. И чуть помедлив спросила: "Ну что, записывать тебя?" Вера задумалась, а потом бесшабашно махнула рукой: "А записывай. Где наша не пропадала?"